отчаяние поражение тяжелым временем легло на душу Синклера Фиста, бредущего в нерешительности по изогнутому коридору палубы Джи Крисла. Синклер хотел побыть один и отказался от предложения Анатолия Довиура сопровождать его на совещание, созванное Верховным Главнокомандующим. «Совещание» — так они называют безоговорочную «капитуляцию», Фист поглядывал на стеклянные ящики, расставленные вдоль белоснежного коридора. Грустная усмешка тронула его губы. Он хотел остаться один? А эти приборы? Каждый из этих оптических центров подключен к компьютеру корабля, и, вне всякого сомнения, какой-нибудь офицер службы безопасности наблюдает за каждым его шагом. Верховный, командующий риганской армией Фист. разрушал стереотип бывалого боевого командира. По возрасту ему рано было бриться, а тем более брать на себя роль военного руководителя. Казалось, костлявое тело Фиста состоит из одних маслов и сухожилий, голову украшала копна торчащих во все стороны черных волос, нос с утолщением на конце загибался к низу, однако не в результате перелома в драке, а лишь благодаря шутке наследственности. Обычные боевые доспехи командующего были лишены обозначений звания и ранга. Особое внимание привлекали только глаза Синклера. Один серебристый, другой ярко-желтый. Выражение их, затравленное и мрачное, подрывало представление о зеленой молодости. Боль кипела в этих двухцветных глубинах. По мнению многих, Синклер был случайным среднестатистическим везуном, Его молниеносный налет явился лишь следствием некоторых событий, произошедших в определенном месте в определенное время. Однако те, кто видел командующего риганской армией в решающие моменты, знали, что во время сражений он расцветал, направляя свои войска к невероятным победам. Искра его гения рождала блестящие стратегии и тактики. В ходе стремительной операции – он нанёс удар, лишивший Сассанскую Империю головы. В течение всего лишь нескольких месяцев ему удалось реорганизовать реганские наземные силы и превратить их в элитные войска, которым под силу стало бросить вызов компаньонам. Но вот в царстве имперских интриг и личных отношений он потерпел сокрушительное поражение. И теперь заплатит за все, словно подвергая пытке В очередной раз в памяти всплыли подробности момента, приведшего к фатальным последствиям. Элегантная кровать, которую он разделился Или Илли Такко, то ложа, которое Илли делила с императором Тибальтом Седьмым, прежде чем убить его. Тогда, обернувшись, Синклер увидел, что Илли и ее телохранители окружили его. «Ты мне больше не нужен», – сказала министр безопасности. Отраженный свет переливался в ее черных волосах, когда она подошла ближе и, сняв бластер с пояса, похлопала Синклера рукояткой по щеке. «У тебя нет выбора, Синклерфист. Твоё время кончилось». Или отступила на шаг, гибкая, стремительная, в черном облегающем наряде, который так любила. Она остановилась в том самом месте, на котором стояла в ту ночь, когда впервые соблазнила его. Медленно раздевалась, не отводя гордого, независимого взгляда от его лица. Синклер закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Тот момент предрешил его участь и судьбу империи. Каждый оргазм, вызываемый Или, ослеплял его душу. Ублажая Синклера, как рабыня, она незаметно опутывала его сетью своих тенет. Я должен был догадаться. Синклер заскрипел зубами, заставляя себя успокоиться и двигаться по коридору ровным шагом. Мониторы пристально следили за ним. Рот Синклера заполнился привкусом желчи воспоминаний. «Ты пойдешь сам, или тебя понесут?» – сказала тогда Илли. Синклер пошел. Одновременно верное Илли меньшинство арестовало всех преданных Фисту офицеров – Лишь Шикста Мак и Дион Аксель, которым чудом удалось бежать, оказались на свободе. Мрачные мысли кружили в голове Синклера. «Почему?» – спрашивал он себя. «Думай, черт тебя подери, как ей удалось сотворить с тобой такое! Виноваты гормоны или недостаток интимных отношений с женщинами?» Неожиданно всплыли слова Анатолии. «Она заставила тебя поверить, что ты мужчина ее мечты!» Именно тот, кто наконец пришел, чтобы разделить с ней будущее? Она ловила каждое твое слово и принимала страстные позы, полные неземного обожания, так? Да, именно это делала Илли Такко. В результате Синклер остался один. До сих пор он не мог оправиться от шока, вызванного гибелью единственной любви Гретты Артины. Синклер глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от неприятного ощущения холода в животе. Отличная работа, Синклер. Гений на войне и полный идиот в жизни. Двери охраняли два вооруженных офицера специальных частей. Вот здесь он и заплатит полную цену за свои ошибки. Здесь, на борту флагмана компаньонов, Синклер Фист сдаст врагу Империю и лишится последней мечты. Именно в этой каюте он распишется под окончательной изменой своему народу. Синг послышался у него за спиной голос Мака Рудера. Синклер обернулся и увидел лейтенанта Бена Мака Рудера, идущего ему навстречу по коридору. В голубых глазах друга Синклер прочитал неимоверное напряжение. В доспехах первой дивизии лейтенант Макрудер выглядел настоящим солдатом. Белоснежный скафандр гармонировал с цветом русых волос и искрящихся в свете ламп. На квадратной челюсти играли желваки. «Привет, Мак. Похоже, ты опоздал. Ты тоже не торопишься прийти вовремя». Синклер опустил глаза, губы его скривились. «Думаю, все кончено. Помнишь наше откровение, Мак? То обещание, что я дал тебе на борту гетона». «Мы собирались завоевывать Империи ради того, чтобы космос стал лучше». Синклер покачал головой. «Я сожалею, что предал тебя, Мак. А ведь ты предупреждал меня в тот день у склона горы Макарта. Мак Рудер положил руку на плечо Синклера, подталкивая его к дверям. «Забудь, Синг. Мы все совершаем ошибки, когда дело касается женщин. У тебя изболелась душа. Каждый раз закрывая глаза, ты заново умирал с Греттой». Не знаю, как удалось Или, но тогда, мне кажется, ты уже созрел для любого, кто пришел бы и снял твою боль. Знаю, Мак, именно это я и не могу себе простить. Внутренний голос всегда подсказывал мне, что Или гадина. Пусть так, но есть разум и есть сердце. Голос Мака внезапно изменился, и Синклер вопросительно посмотрел на него. Поэтому ты отказываешься? Потому что крисло будет там? Да. Мак, не думал, что она же настав и Синг, и она твоя мать. Так вот почему ты торопишься, Синглер замолчал. Быстро кивнув головой, Мак Хрудер ответил: Верно, черт побери, я тороплюсь. Сердце и разум, ты понял? Здравомыслие говорит об одном, а вот душа моя кричит о противоположном. Мне придется вынести много страданий, прежде чем все это закончится. «Да», — ответил Синклер, взглядом показав на дверь, с которой они поравнялись. «Может быть, ты и прав. Теперь я абсолютно уверен, что ни черта не понимаю в женщинах». «Но, Мак... Крисла, она мне не мать. Но ведь она носила тебя в своей утробе, не так ли?» «Говорят, но настоящая мать — это нечто большее, чем простая генетика». Молча покусывая губу... Макрудер долго смотрел на Фиста. «Синг?» я не могу даже предположить, чем все это кончится, но если можешь, дай ей шанс. Умоляющий тон Рудера заставил Синглера сжались. Хорошо. А как насчет Анатолии? спросил Макрудер. Синглер покачал головой и развел руками. Откуда я знаю? Мне неизвестно, чем закончится сегодняшняя встреча. Это знают лишь боги, Мак. Я должен войти и сдаться, оставив всякие надежды, и насколько можно предположить, через пару часов я стану либо заключенным, либо мертвецом. Стев не сделает ни того ни другого. Макрудер перешел на шепот. Если, конечно же, ты не вынудишь его. Слушай то, что он скажет. Может быть, он окажется не таким, каким ты представляешь его. Верно. Он не такой, что и доказал намекление. Дать ему еще один шанс? Такой, как он дал Риге или Майке? Ну, что ты скажешь о встрече на Макарте? Напомнив давние события, Мак отвесил поклон гвардейцам и вошел в каюту. Гордо выпрямив спину и расправив плечи, Синклер последовал за ним. На первый взгляд зал совещаний казался огромным. Только внимательное изучение позволяло заметить, что это эффект голографической иллюзии. В центре располагался длинный стол, почти все места, за которым были заняты. По одну сторону сидели офицеры и гражданские представители Риги, по другую устроились члены союза компаньонов. Два офицера гвардии в надраенных до зеркального блеска доспехах охраняли пустой стул в центре стола. Не было никаких сомнений в том, для кого он предназначен. Кивнув присутствующим, Синклер занял стул напротив приготовленного для верховного главнокомандующего. Прямо перед ним светилось трехмерное изображение карты свободного пространства. На противоположной стене зала, в флуоресцирующем тумане, выстраивались таблицы, графики и колонки цифр. Не обращая ни на кого внимания, с окаменевшим лицом Синклер готовился к худшему. Макрудер занял место рядом с командующим, намеренно не замечая ослепительно красивую женщину, сидящую на противоположной стороне стола. Синклеру ее присутствие было также неприятно. Оно заставило вспомнить страшный день на тарге, когда сквозь прицел бластера он смотрел в такие же янтарные глаза. Желая укрыться от самонадеянного взгляда красавицы, в котором светилось полное удовлетворение положением дел. Синклер отвернулся, чтобы поздороваться с Райстой Брактов, командиром гетона. Напротив Райста располагался офицер специальных тактических частей компаньонов Риман Арк. Глаза его, безжалостные как раскаленные обсидиан, сверкали. Рядом с Арком устроился огромный как медведь чернокожий воин в доспехах компаньонов. Покрытое шрамами лицо и знаки различия указывали на то, что он принадлежит к гвардии ветеранов. Однако глаза солдата светились дружеским сочувствием. Кэп, Эймс, Шикста и Дион Аксель соратники Синклера из Первой дивизии заняли места рядом с Маком Рудером, с мрачной тоской посматривая на враждебный лагерь. На дальнем конце стола Синклер разглядел Анатолию с незнакомой женщиной. Синклерфист попытался собраться с силами и хотя бы изобразить уверенность справиться с ощущением беспомощности, разрывающим его изнутри. Он посмотрел на Анатолию и улыбнулся. Ответный взгляд взволнованных голубых глаз подсказал, что попытка обмануть девушку не удалась. «Чтоб ты сдох, Синклер! Держись за нее!» Анатолия заслужила это, как никто другой. «Анатолия и так уже заплатила высокую цену за знакомство с тобой. Она так и осталась бы обычной студенткой факультета амбихевиористической генетики, если бы ты не вторгся в ее жизнь!» Синклер напрягся и положил руки на стол. «Ну, приготовил ты какой-нибудь стрюк, чтобы вытащить нас из переделки, Фист?» – прошептала сидевшая рядом Райста. «Держу пари», – резко ответил Синклер, – «что если ты пробьешь брешь в обороне флагманского корабля, мои подразделения легко довершат остальное». Райста скрипучих хмыкнула. «Не думала, что доживу до этого дня». «Я тоже», – признался Синклер. Макрудер, тихо переговаривающийся с Шикстой, повернулся в их сторону. «Я получил известие о Мейз, или так, она качала ее чудовищной дозой наркотиков». «Думаю, пройдет немало времени, прежде чем Мейс придет в норму». «Поганые боги!» – задохнулся Синклер. «Заберите к себе или так «Не только за то, что она сделала с Мейс, но и за всех, кого она растлила, унизила и уничтожила». «Мы знаем, кто виноват». Райс кивнула в сторону сидящего напротив офицера специальных тактических соединений. «Я тут переговорила с Арком». «Похоже, Верховный Главнокомандующий не один раз пытался связаться с тобой. И каждый раз риганский центральный коммуникатор отвечал, что ты не намерен обсуждать сложившуюся ситуацию со Звездным Мясником». Синклер бросил взгляд на мрачного офицера. «Это правда?» Обезображенная шрамом щека Риммана нервно задергалась. «Да, Лорд Фист. Верховному Главнокомандующему сообщили, что вы отказываетесь вести с ним переговоры до тех пор, пока в ваши руки не передадут командира крыла Скайла Лайму. Только в таком случае вы обещали сесть за стол переговоров. Я никогда не отправлял подобного заявления. Очевидно, у Илли был кто-то в ком-централе. Её личный агент. Даю вам честное слово, что я не имел ни малейшего представления о том, что Скайло Лайма похищена. «Уже в который раз Илли плетет интриги, опутывая всех паутиной лжи», прорычала Райста. Взгляд решительных глаз Римана Арка засверкал осколками битого стекла. «Я верю вам», – произнес мягкий голос за спиной. Холодок пробежал по спине Синклера, когда он повернулся в сторону говорившего. Верховный главнокомандующий, Стаффа Картерма, темным силуэтом возвышался на фоне открытой двери. Не иначе, как в проклятиях упоминалось имя Стаффа, и надо сказать, не только среди простого народа, И вот он, став Картерма, стоит здесь, скрестив руки на груди, весь воплощение уверенности, силы и власти. Серебристо-пепельный плащ развивается за спиной подобно крыльям огромной птицы. «Благодарю вас, повелитель», — ответил Синклер, слегка склонив голову. Презирая себя, он все-таки произнес эти слова. «Я надеюсь, вы окажетесь столь же понимающим и в остальной части переговоров». Хотя можно было назвать это и безоговорочной капитуляцией. «Дамы и господа, я думаю, пора начинать. Приступим!» Став скользнул вдоль стола и остановился возле приготовленного для него стула. Синклер внимательно рассматривал верховного главнокомандующего. Что-то неуловимое в выражении его лица приводило Синклера Фиста в трепет. Что же это было? Озабоченность? Скорее, крайняя степень изможденности, но почему? Стаффа оперся руками о спинку стула, холодным взглядом смерил присутствующих и, в конце концов, устремив взгляд прямо на Синклера, заговорил. «Дамы и господа, в настоящий момент свободное пространство наконец-то объединено. На сегодняшней встрече мы обсудим это великое событие и, я надеюсь, выработаем функциональную методологию управления риганским космосом». Повсюду замелькали тревожные взгляды. Синклер заскрежетал зубами. Сделав над собой усилие, он произнес. «Большинство из нас пришло сегодня в этот зал, не зная, чего ожидать. Что касается моего личного будущего. Мне, в общем-то, наплевать, что вы со мной сделаете, но я озабочен судьбой моего народа. Вы можете одеть на меня ошейник раба, пытать или казнить. Уверен, это ваш излюбленный метод обращения с подвергнутым противником». «Повелитель, я прошу только об одном – не поднимайте меча на невинных!» Маг и Анатолия, затаив дыхание, слушали Синклера Фиста. Вот она, суровая, правда, поражение. «Ты обошелся без лишних слов, Синклер», – ответил Стаффа. «Ну, вы, все это уже в прошлом». Холодными светлыми глазами, бесчисленное количество раз взиравшими на обломки миров – Стаффа обвел сидящих за столом. Легкая улыбка заиграла на его жестоких губах. «Дамы и господа, объединение свободного пространства было длительным и болезненным процессом, и я не стану гордиться своей ролью в этом деле. Люди, отныне войнам пришел конец, и я созвал вас здесь, чтобы обсудить будущее». Синклер смерил тяжелым взглядом Мака, затем Анатолию, Высший командный состав его подразделений нервно заёрзал на стульях. Стаффа снял пристегнутый карабином к поясу портативный куб данных. Продолжая говорить, он то и дело подбрасывал его вверх, словно пытаясь успокоить себя. «Во-первых, позвольте мне развеять ваши страхи и опасения. Я не говорю с вами как завоеватель с побежденными. Эра жестоких расправ уже давно прошла». «Я также не желаю обвинять кого-либо конкретно за противоправные действия, совершённые в прошлом». «Ну или так и заслужила наказание», – пробормотал маг. став мрачно улыбнулся. «Позвольте поправиться. Я имею в виду то, что не стану убивать никого из присутствующих в этой комнате. Мы все совершаем ошибки, но сегодня такой возможности у нас нет. Слишком высокие ставки». Еще один удар по имперской сассе?» – предположила командир Брактов. «Ты обезглавила всю их империю, Райста!» – озлобленно сказал Стаффа. «Люди умирают от голода прямо на улицах. Мы обязаны их накормить!» Макрудер кивнул светловолосой головой. Напряженное выражение не покидало его лица. Стаффа продолжил. «Это именно то, чего не понял Синклер. Тонкость ситуации на сассе». В отчаянной попытке выиграть время для перегруппировки сил, Фист приказал Маку и командиру Брактов нанести превентивный удар по Сассанской империи. Когда Мак и Райста планировали свою самоубийственную атаку, они даже предположить не могли, какая цепочка разрушительных событий последует за ней. «Такова война», – проворчала Райста. «Либо мы, либо они». «А теперь и всё человечество», – подвёл итог Става. «Чего же вы хотите от нас?» – спросил Синглер. В очередной раз, поймав в воздухе информационный куб, Стаса обвел внимательным взглядом присутствующих. «Атакуя Ригу, я эффективным образом подавил вашу способность управлять Империей. Ваш центральный коммуникатор разрушен так же, как и большинство административных зданий. Короче говоря, тело вашей Империи осталось без головы». «Конечно, некоторые из преданных вам соединений могут продолжать сражаться, и при должной координации вы сумеете создать подпольное сопротивление, которое в конце концов одержит победу. Восторжествует так называемая власть народа». «Только что толку?» «Конечный результат, к сожалению, не зависит от того, кто победит». «Полное вымирание». «Я не могу никак понять», – осторожно заметил Адион Аксель. «Вымирание?» «Мы всегда можем отстроить заново разрушенные здания и перенести место дислокации компьютерного центра». «Да, можете. Но только если я продам вам компьютеры. Помните, что они изготавливаются только в моих лабораториях на Итриате. Но, Дион, вы ведь все равно не успеете создать для них математическое обеспечение». «Мой план состоял в том, чтобы присоединить управление Риганским космосом к Центральной компьютерной системе САСы. «Невероятно!» – прошептала Райста. «Затолкать Ригу под их каблук. Это уж точно приведет к восстанию, верховной главнокомандующей. «Я не хочу восстания на Риге, Райста». Стаффа поднял куб данных, ловя луч света, преломляющийся на отполированных гранях. Но вы должны были понять, что система перераспределения у Сассан куда совершеннее. Легат Майлс Рома – своего рода гений в делах управления имперской экономикой и перераспределением. Однако раньше я уже упомянул о цепи событий, которую вызвало ваше нападение на имперскую Сассу. Направив сухогруз Маркелос на таран Сассанской военной базы в Микее, вы нарушили изогональную тектонику горы планеты. И в то время, когда я атаковал Ригу, землетрясение уничтожило большую часть Сассанского Капитолия, включая и компьютерный центр. Стаффа простёр над столом руки, словно хищная птица. Ситуация такова. Мы имеем две империи в состоянии коллапса. Обе смертельно ранены. Рига страдает административным параличом, а Сасса перенаселением. Еще несколько недель система перераспределения остановится. Сервисные сети начнут выходить из строя. Моих компьютерных мощностей на Итриате не хватит, чтобы управлять всем свободным пространством. Мы справились бы со своевременным изготовлением машин, но не сумеем создать столь жизненно необходимое программное обеспечение». «Это точно установленный факт?» – недоверчиво спросила Райста. Поворачивая куб данных между большим и указательным пальцами, Стаффа ответил. «Да, я держу расчеты в руках. Риман Арк раздаст каждому копию сообщения перед тем, как вы покинете этот зал». Верховный главнокомандующий выдержал паузу. «Вы видите, что я созвал совещание не для того, чтобы диктовать условия капитуляции. Надеюсь, что вы сумеете мне помочь. Помочь всем тем невинным, о которых упомянул Синклер Фист. Мне нужна ваша поддержка и желание сотрудничать. Сейчас это необходимо всему человечеству. В то время как мы заседаем здесь, на Имперской сасе люди умирают миллионами. Вы можете сказать, какое дело мне, Риганцу, до да бесхребетных Сассан. Хорошо. Но поймите, что пройдет еще две недели, и голод охватит Ригу. Распад Империи начнется сам собою... А к концу года всеобщая гибель окажется лишь вопросом времени. вымирание?» – тихо произнесла Анатолия, ошарашенная услышанным. «Вы уверены, что выбрали правильный термин, верховный главнокомандующий?» Стаффа медленно повернулся к ней и произнес. «Абсолютно точный, профессор Давиура. Я имел в виду именно смерть человечества как биологического вида». «Все данные будут представлены вам для дальнейшего изучения и анализа. Положение крайне серьезное, и мне нечего от вас скрывать». «Но мы должны что-нибудь предпринять», – настойчиво сказала Аксель. «Стаффа только вздохнул. Мы можем воспользоваться последним шансом. Существует еще один компьютер, и он принадлежит Сэдди». «Поганые боги!» Шикста резко отодвинула стул, лицо ее омрачилось. «Да лучше иметь дело с цитианской коброй!» «В конце концов, командир», – хладнокровно парировал Стаффа, – «результат не окажется хуже, ибо цитианская кобра – опаснейшая из животных, укус которого смертелен». «Так как вы предпочтёте умереть, бравая Шикста? От молниеносного укуса змеи или от медленного голода?» «Я предпочитаю иной выбор». используя любой шанс на спасение. Шикста погладила волевой подбородок. «Шанс? Такой, как вы дали нам на Тарке?» «Старые обиды необходимо забыть», – констатировал Макрудер. «Но Сэдди убили немало хороших людей». «Забыть будет нелегко», – пробурчала Райста, проводя рукой по крышке стола. Шикста промолчала. Жестокий блеск появился в ее черных глазах. «Я буду требовать этого». Подобный стальному клинку, взгляд Верховного Главнокомандующего по очереди ощупал всех присутствующих. «Может ли любой из сидящих в этом зале поклясться, что не совершал ошибок?» «Не делал неправильных выводов. Все мы воевали, и я больше всех, однако будущее человечества как биологической особи отныне зависит лишь от нашего сотрудничества». «Сейчас мы не можем позволить себе ни старого недоверия, ни старой ненависти. И если хоть один из нас пойдет на поводу низменных чувств, всех ждет смерть». Выдержав паузу, он воскликнул. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Наступила долгая тишина. «Я понимаю главнокомандующего», — обратилась к собравшимся Крисла. Я видела дыры на гетоне после того, как корабль сумел бежать с имперской сассы. Мне самой чудом удалось остаться в живых на Миклене, Но мы не можем и дальше шагать через горы трупов. Синклер заглянул в глаза Стаффа, и мурашки побежали у него по спине. Я не верю в ваши миротворческие заявления, Верховный Главнокомандующий. Вы говорите, что и победители, и побежденные должны работать вместе. Но вопрос, до каких пор... «До конца? Того конца, который вы уготовили Миклене? Майке? Тарге двадцать лет тому назад?» Стаффа Картерм осмерил Синклера пристальным взглядом и согласно кивнул. «Справедливый вопрос, особенно если учесть мое прошлое. Я ведь тоже совершал ошибки, Лорд Фист. Чтобы спасти человечество, нам всем придется рискнуть. И вы, Синклер, должны поверить моему слову, которое, да будет вам известно, я нарушил лишь однажды». А сделав это, поплатился целой планетой в пользу его святейшества. «Однако лично вы, Верховный Главнокомандующий, ничем особо не рискуете», – откинулся на стуле Синклер. «Мы ведь ваши пленники. Какого рода…» «Вы вольны выйти отсюда, когда и куда вам заблагорассудится, Синклер». «Пленники? Разве вы сидели под стражей в ваших нынешних резиденциях?» «Ну, кто конкретно из вас был под стражей?» – Стаффа покачал головой. Мой риск. Моя ставка на будущее заключается в том, что каждый из вас достаточно образован, чтобы, изучив полученные данные, прийти к тем же выводам, что и я. Готов биться об заклад, что каждый из вас поймет, если сейчас мы не возьмем ситуацию под контроль, то вскоре все до единого станем покойниками. Похоже на фальшивое пари, проворчал Макрудер, намеренно избегая взгляда Ставы. «Да, конечно», – согласился Верховный Главнокомандующий. «Мак, Райста, Шикста, никто из вас не получили чины благодаря счастливой случайности. Вы заслужили их природным талантом и тяжелым трудом. Именно на это я и полагаюсь». «А как насчет такка? спросил Синклер, чтобы хоть на время сменить тему разговора. «Что будет с ней?» «Мак и Райста договорились, что немедленно отправятся на поиски. Ты позволишь им сделать это?» «Благословишь на справедливое возмездие?» Слова Синклера заставили Крисло отпрянуть. Расширившимися от ужаса янтарными глазами она смотрела на Мака Рудера. Стоически выдержав ее взгляд, Мак лишь слегка покраснел. Выражение лица Верховного Главнокомандующего почти не изменилось, и невозмутимо спокойным голосом он ответил «Я благословляю их». Но имею в виду, что все свои действия Мак и Райста будут координировать со мной. Мак предложил, чтобы мы просмотрели все файлы Или о Министерстве Безопасности, которые непосредственно касаются сети ее шпионов и приспешников. Сейчас моя команда расшифровывает пароли. Всю обнаруженную информацию я предоставлю вам. Но в то же время Райста и ты, Мак, станете моими ушами и глазами. Нам необходимо знать все, что вы сумеете обнаружить». Макс согласно кивнул Стаффи: Ты получишь всю информацию. Как скоро вы сможете вылететь. Через четыре дня, сразу же как пополним запасы продовольствия и боевой артиллерии, а техники приведут в порядок навигационные приборы гетона. Макс застенчиво взглянул на Крислу. Его голубые глаза выдавали душевные муки. Сцепив пальцы, Крисло внимательно рассматривала свои руки. Взгляд Стаффы стал подозрительным и, желая отвлечь его внимание, Синклер громко произнес: «А как насчет моих командиров? Что будет с риганской армией? Им придется отвечать за содеянное?» «Ваши командиры и их тактические способности просто необходимы нам», – Стаффа повернулся к Дион Аксель. «Ты сможешь организовать командный пост?» Мы сравняли с Землёй Министерство обороны, но боевые коммы в сочетании с субкосмической связью каждого из кораблей, поверьте, еще могут доставить нам массу неприятностей. «Управление на планетарном уровне?» – удивленно подняла бровь Дион. «Это наш последний шанс. Кайло Дон будет работать в постоянном контакте с тобой, находясь на Итриаде». Аксель вопросительно посмотрела на Синклера. Он согласно кивнул, одновременно ненавидя себя за это. «Что поделаешь?» «Думаю, стоит попробовать», – без энтузиазма ответила Аксель. Наступил финальный момент. «И, наконец, мы должны решить последний вопрос», – Синклер изо всех сил сжал под столом пальца. «Что вы, Верховный Главнокомандующий, намерены делать со мной?» Стаффа подбросил вверх сверкающий куб данных. «Компьютер Седди находится на тарге. Я прошу вас, Синклер, отправиться туда вместе со мной». Мне просто необходима ваша помощь. Ваш редкий гений. К тому же народ Тарги просто боготворит вас. Вы хотите заставить меня якшаться с еретиками Сэдди? При одной мысли об этом Синклера чуть не стошнило. Сэдди ушли из Тарги. Там осталась только их машина. И если мы не заставим ее работать, наши народы обречены на вымирание. Стаффа выдержал паузу. А ты знаешь, Синклер, как это будет выглядеть? Ты сможешь равнодушно наблюдать, как по очереди планеты начнут ополчаться друг на друга. Знаешь, что происходит, когда люди голодают? Когда у них кончаются запасы воды, а коммуникаторы выходят из строя? Ты видел, к чему приводит остановка энергоснабжения и отключение систем воздушного кондиционирования? Страшные предчувствия охватили душу Синклера Фиста. «Ты будешь жить, как в кошмарном сне, Синклер», – продолжал Стаффа. «Но только уже не сможешь проснуться. Так пойдем же сейчас, вместе, рука об руку». «Помоги мне. Разве это дело не стоит того, чтобы рискнуть?» «Где же находится эта машина?» – сжимая кулаки, спросил Синклер. «Сэдди!» «Ему придется иметь дело с гноящимися Сэдди!» «Где?» Спрятано в каком-нибудь из подвалов на Каспии. Стаффа перешел на заговорческий шепот. «Мы уже были там прежде. И ты, и я». В животе у Синклера похолодело. «Поганые боги!» Стаффа тяжело вздохнул. «Да, Синклер. Гора Макарта, Главнокомандующий сразу как-то постарел. Он повысил голос и, обращаясь ко всем присутствующим, заявил. «Вот и все, дамы и господа, что я хотел сегодня вам сообщить. Я надеюсь на вашу помощь и поддержку, ожидая взаимовыгодного сотрудничества. И если кто-нибудь из вас против, прошу лишь одного – не поднимайте оружие». Мгновенным движением Стаффа бросил куб данных в руки Синклера и вышел из зала. Машинально поймав его, Фист озабоченно посмотрел на закрывшуюся за верховным главнокомандующим дверь. В комнате воцарилась тягостная тишина. Гладкость от полированных граней обжигала пальцы, но Синклер не замечал этого. Воспоминания потоком нахлынули на него: крики ужаса, запах запекшейся крови, вопли раздававшиеся в черных туннелях под горой Макарта.